Знаю, что в буфетной оказалось одной таксой больше и одной костью меньше, чем можно было ждать. Но пес не мог сожрать кость. Она вышла бы из него спереди или сзади. Робкий голос поспешил подтвердить вашу светлость тысячу раз правы. Мой Юпитер на это не способен. Я отвечаю за него как за самого себя, ваше лордство». сколько вы отвечаете за своего пса дашсног будьте любезны объяснить мне что он делал в час пятнадцать ночи в буфятой там ли должна находиться такса принадлежащая наставнику Захваченный врасплох этим довольно-таки безжалостным нападением, мэтр Даш с ног начал запинаться. — А с, с некоторых пор в замке Малвенор происходит странные вещи, ваша светлость. — Спасибо, что сообщили мне эту новость. — История с яблоком леди Панеллы. Странное перемещение кресла на колесиках, пленения Юпитера и сопутствующему исчезновению индюшачьей кости, страшные крики, которые мы услышали после разоблачительной вспышки магния. У всего этого должна быть общая причина, общее объяснение. «Избавьте меня от переливаний из пустого в порожнее». Мне слишком хорошо известны ваши теории. Я поверю в них, когда призраки начнут есть индюшатину, а случится это после дождичка в четверг. Хотя мэтра Дарснака попросили не высказываться на щекотливую тему, у него хватило храбрости возразить. То была храбрость малых сих. Побежденных, которые отстаивают права своей совести и своей науки Перед лицом властей, придержащих Мэтр Дашснак посвятил оккультным наукам лучшие минуты своей жизни И никто не мог заставить его замолчать Учтивым, мягким и сдержанным тоном Рассчитанным на ведение поучительных диалогов которым, однако, слышалась нерушимая и благородная твердость, мэтр Дашснак заметил. — Индюшачья кость могла исчезнуть путем левитации, ваше лордство. Любопытство толкнуло лорда Сессила поддержать дискуссию. — Левитация? Что вы имеете в виду? — Левитация, от латинского «левис». — Что значит «легкий»? — Я изучал латынь. Спасибо, мэтр Даршснок. Простите ваша светлость. Мое объяснение, конечно же, предназначалось Уинстону. Так вот... Левитация — это когда предмет двигается сам собой под воздействием духов, демонов, медиумов, или по неизвестной причине подобные случаи исследованы множеством специалистов и подтверждены многочисленными свидетельствами надежных очевидцев. Переведите мне то, что сказал ваш батюшка на таком безгоризнном языке. Хм, как добросовестные, так и недобросовестные люди равно пренебрегают истины. Правильно. Так вот, я, экс-бонафиде, то совершенно добросовестно хотел сказать, что левитация бывает горизонтальная, вертикальная, круговая и по косой. Перемещение кресла леди Панелы является примером поперечной левитации. А... а прыжок вашего Юпитера в буфетную — это что, тоже пример левитации, надеюсь, ваше лордство? А странный призрак без головы, который сам себя фотографирует с грушей в руке. Вы хотите, чтобы я поверил, будто это настоящий призрак? Я уже объяснял вашему лордству, я не виноват, что произошел небольшой сдвиг кадра. Эктоплазма лорда Артура действовала по собственному усмотрению, с той особой непринужденностью, какая свойственна таким привидениям.